Глава 24. Стоило войти внутрь той самой избушки, как тело мое замерло на пороге. Проморгалась, но картинка нисколько не поменялась. Что это, очередная магия? То, что внутри деревянной небольшой избушки настоящий город, я никак не могла ожидать. Сама изба, точнее ее дверь, это что-то наподобие портала, который переносит тебя в подземный город, который ничем не отличается от того, что находится на Земле. Здесь также светит яркое солнце, по небу плывут облачка, травка такая же зеленая, птички поют. Только вот дома раза в два меньше обычных. Самый высокий дом с мой рост. Да и люди эти, я бы не сказала, что слишком высокие. Что-то наподобие гномов, только с повышенной волосатостью и хвостом. «Владыка уже ждет вас», — проговорил один из существ, который пригласил меня посетить их город. «Хорошо», — кивнула и пошла следом. Где-то рядом около меня шла аккалия с интересом, рассматривая всех и принюхиваясь. Я чувствовала смятение волчицы. Видимо, не я одна в шоке от всего происходящего. Проходим мимо жителей, которые с любопытством посматривали на меня, а когда видели волчицу, опускали головы. А кто-то вообще на колени упал. Мы шли по зелёной улочке, покрытой газоном, на котором росли красивейшие цветы. И вот что странное, стоило мне ступить в подземный город, как солнце стало светить там ярче. Совпадение? Не думаю. Прошли мы всей дружной компанией буквально несколько домов и остановились у самого большого дома в округе, который был чуть выше моего роста. Дверь этого дома была под самую крышу, и как я, интересно, смогу поместиться здесь, не представляю. Но мой провожатый уверенным толчком распахнул дверь и показал рукой, чтобы я вошла внутрь. «Вы простите, конечно, но я навряд ли помещусь в вашем жилище», как можно мягче выразилась я. Мужчина окинул меня, я бы сказала, обидчивым взглядом, но не поменял своего решения и все так же продолжал стоять с протянутой рукой. Пожав плечами, я шагнула внутрь дома и обомлела. Снаружи это был простой маленький домик, а внутри по размерам и великолепию ничем не отличался от замка, в котором я сейчас жила. «Как?» — вслух произнесла я. «На город, как и на постройке, наложена магия расширения», ответила мне человекоподобное существо и прошло вперед. «Вот тебе и ответ» все таки магия — это очень полезная штука. Я с Акалией прошла следом за провожатым и оказалась в комнате, больше похожей на просторный светлый кабинет, где за столом, обложенный бумагами, сидел, как я поняла, тот самый Владыка. Увидев вошедших, мужчина резво подскочил с кресла и помчался в нашу сторону. Картина бегущего в мою сторону волосатого гнома позабавила. Владыка остановился, не подбегая близко, и поклонился своим гостям о могущественная великая я безумно рад принимать вас у себя в замке это на минуточку он сказал моей волчице а потом обернулся ко мне мисс и вас я тоже рад видеть а акалия в этих краях явно пользуется популярностью добрый вечер владыка как и положено по этикету я склонилась в реверансе на что мужчина как мне показалось смутился меня зовут мия а волчицу аккалия И мне приятно находиться в вашем, эм, городе. Простите, владыка, вы не могли бы пояснить, кто вы такие. Прошу прощения, если я вас своим высказыванием обидела. Я из другого мира еще не особо знакома с теми, кто живет в этом мире. Мужчина одобрительно кивнул мне, попросил моего провожатого принести нам прохладительный напиток и указал рукой на мягкий диванчик, на который я тут же присела. «Мисс, я нисколько не удивлен, что вы не знаете о моем народе». А затем мужчина сделал очень странный жест, от которого я опешила. Он обнюхал меня. Хотя я вот не замечала, чтобы от меня как-то неприятно пахло бы. И чтобы в этом убедиться, даже приостановила дыхание и принюхалась к себе. Но ничего. «Вы замка Ливингстонов!» На лице владыки показалось недовольство, которое сменилось неприязнью. «Это что, он понял, обнюхав меня?» «Как вы догадались?» — решила я поинтересоваться и подтвердить свои догадки. «Вы вся пропитаны этой семьей. «Пропитаны этой семьей? Как это понимать? Но я не успела задать хоть еще один вопрос, как владыка сам заговорил. «Мисс, история моего народа очень трагическая. Нас практически не осталось. Впервые на этой земле мы появились, когда на престол взошли маги, которые оттеснили эльфов. Но мой народ оказался слаб». Нас отовсюду гнали, и в этом мире решили уничтожить нас совсем. Предки Ливингстонов в те времена прислуживали правителю, который истреблял мой народ, и поэтому запах своего врага мои люди знают с рождения. Нам суждено было скрываться, уйти жить под землю, и долгое время нас защищали белые волки, которых, к сожалению, тоже истребили. Волки отдавали за мой народ жизни, за что они у нас причислены к лику богов. Все до сих пор думают, что мы полностью уничтожены, но на самом деле мы живы, и нам, как бы этого ни хотелось, приходится прятаться. Ах, вот оно что, бедные. Кажется, что семья Ливингстонов приложила свою руку практически ко всему. Так сказать, оставили огромнейший след в мировой истории этой планеты. Если вы прятались, тогда почему вы показались мне? Не вам. Наш портал сработал на волчицу и тут глаза мужчины загорелись зеленоватым оттенком и начали прожигать меня стало как-то холодно я инстинктивно потянулась ладонью к лежащей возле моих ног как но волчица спокойно лежала и внимательно за всем наблюдала вы маг спросил мужчина когда закончил сканировать меня своим зеленым светом не совсем моя сила проявилась только вчера она была закрыта каким-то неизвестным мне барьером но вы разделили свою душу с волчицей Если можно так сказать, то да. «Можно вашу ладонь, мисс?» Я кивнула и протянула руку в сторону владыки, но он не притронулся к ней, а только зажёг свои глаза и все тем же зеленым светом начал что-то изучать. Я внимательно следила за владыкой. Его глаза то сужались, то расширялись. Во время того, как он что-то искал на моей ладони, пришел тот самый провожатый, который принес напитки, а затем просто вышел. «Что там?» Поинтересовалась я, когда уже устала молча сидеть, да и рука моя затекла. «Мисс...» — мужчина с испугом перевел на меня взгляд. «Я не знал, что вы одна из фавориток семьи Ливингстон». «Я кто?» Глаза чуть на лоб не вылезли. «Я? Фаворитка?» Этот владыка явно не владеет магией прорицания. «Вас совсем скоро ждет путешествие, которое решит судьбу нескольких королевств». После этих слов я совсем затормозила. «Путешествие? Королевство?» «Кажется, я засиделась, и пора бы вернуться в замок». Вернула обратно свою ладонь и потерла ее. «Простите, владыка, но я думаю, что нам с волчицей пора уже возвращаться в замок. Время позднее, нам еще дойти нужно». «Конечно, конечно. Но позвольте, прежде чем вы уйдете, я хотел бы вам сделать подарок, чтобы остаться хорошими друзьями. Может, еще когда свидимся» мужчина улыбнулся и встал с дивана а затем прошелся к книжной полке что-то сказал и полка разъехалась показывая темный дверной проем владыка на минуту покинул кабинет а когда вернулся в его руках была маленькая черная птичка это вам мисс эдвардс это птица моего народа в мире навряд ли остались такие существа не считая нашего города спасибо но чтобы она вам подчинялась вы должны запечатлеть ее «Просто посмотрите ей в глаза». Мужчина протянул птичку, и я взяла ее в свою ладонь. Она была размером с калибри, если не меньше. Я, как и сказал владыка, несколько секунд смотрела пташки в глаза, а затем они у нее засветились зелёным, отчего я вздрогнула. «Прекрасно!» — мужчина захлопал в ладоши. «Выпьем на прощание!» Владыка протянул мне бокал с уже налитой желтоватой жидкостью, сделала один глоток и поморщилась. На вкус было похоже на медовую воду с красным обжигающим перцем. «Уф, ядрено! проговорила я, а затем мои веки стали опускаться, тело расслабилось, и я провалилась в темноту.